Глава восьмая. Азартные игры. Строительство на Бордвок. Идея экономики и горного бизнеса и казино впервые вошла в моё сознание в конце 1975 года. Я ехал в своей машине на очередную встречу по сделке, касающейся отеля Комадор, когда по радио начался выпуск новостей. Сотрудники отеля в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщал диктор, только что проголосовали за начало забастовки Помимо прочих последствий, биржевая стоимость компании Hilton Hotels, которая владела двумя казино в Лас-Вегасе, стремительно обвалилась «К тому времени я кое-что знал об отельном бизнесе, но в тот момент был шокирован» Как это возможно, что акции компании, которая владеет сотней отелей по всему миру, так сильно страдают от забастовки в одном из казино? Когда я добрался до офиса, для получения ответа потребовалось провести совсем небольшое исследование. Оказалось, что Хилтон владеет 150 отелями в разных частях мира, однако два отеля с казино в Лас-Вегасе приносят компании около 40% всей прибыли. Для сравнения, такой отель, как Нью-Йорк Хилтон, один из самых больших на Манхэттене, тот, который, как я всегда считал, имел огромный успех, давал лишь 1% от общей прибыли Хилтон. Эта мысль была отрезвляющей. Почти два года я день и ночь работал, чтобы построить собственный огромный отель на 42-й улице. Я не мог получить одобрение, не мог получить финансирование, и велика была вероятность того, что вся эта сделка улетит в Тар-Тарары. Теперь мне впервые пришло в голову, что даже если я наконец построю отель, и он станет самым успешным в одном из самых больших городов мира, он и близко не будет настолько прибыльным, как приносящий скромную прибыль отель-казино в маленьком городе в пустыне где-то на юго-востоке. К этому моменту я потратил огромное количество времени на сделку по Комодор, и мне не присуще бросать начатое. Но что я сделал вскоре после услышанных по радио новостей, так это предпринял путешествие в Атлантик-Сити. Год назад референдум по легализации азартных игр по всему штату Нью-Джерси был с треском проигран. Теперь на 1976 год заявлялась новая инициатива по легализации азартных игр исключительно в Атлантик-Сити. Вопрос, очевидно, требовал проверки. У меня никогда не было каких-то моральных проблем с азартными играми, поскольку все протесты против них мне кажутся лицемерными. Главное казино мира – Нью-Йоркская фондовая биржа. Единственное, что отличает ее от среднего казино, состоит в том, что игроки там одеты в синие деловые костюмы и носят портфели. Если вы позволяете людям играть на рынке акций, где делается и теряется больше денег, чем во всех казино мира вместе взятых, то я не вижу огромной разницы в том, чтобы позволить людям делать ставки в Blackjack, картах или рулетке. Для меня ключевым вопросом в легализации азартных игр в Атлантик-Сити был экономический. Пришло ли для этого время? Была ли цена на вход в бизнес разумной? И было ли экономически целесообразно такое местоположение? Атлантик-Сити находится в 120 милях от Нью-Йорка, на южном побережье штата Нью-Джерси, Когда-то он был отличным курортом и местом проведения съездов и конференций. Однако, когда бизнес конференций сместился в крупные города, находящиеся в более теплом климате, в Атлантик-Сити начались тяжелые времена. Я не был готов к тому, до какой степени там все обветшало и разрушилось». Он был похож на город-призрак с сожженными домами, заколоченными магазинами и настроением отчаяния, которое вы немедленно ощущаете в тех местах, где люди не могут найти работу. Ирония в том, что перспектива легализации азартных игр уже заставила цены на землю в Атлантик-Сити уйти в отрыв, особенно на набережной океана Бордуокк. Спекулянты от крупных публичных компаний до сомнительных фирм-однодневок слетались туда как коршуны. Семьи, живущие в маленьких домах, которые год назад они не могли продать и за пять тысяч долларов, внезапно обнаружили, что могут просить за дома и триста тысяч, и пятьсот тысяч, и даже миллион долларов. Это было немного смешно, и я решил, что не хочу становиться одним из этих спекулянтов. Мне не нравится идея вкладывать много денег в чистый риск. Например, я потратил бы 500 тысяч долларов на покупку недвижимости до референдума. Если бы он провалился, моя инвестиция в 500 тысяч на следующий же день обесценилась бы практически до нуля. Если бы референдум дал положительное решение, тот же кусок земли на следующий день мог стоить 2 миллиона долларов. Но я считал, что лучше заплатить больше, но за надежную вещь. Экономика успешного казино настолько сильна, что немного более высокая цена за хороший участок впоследствии не показалась бы большой тратой. Естественно, референдум в ноябре 1976 года состоялся, и в середине 1977 года был подписан закон. К тому времени проект «Гранд Хаят» уверенно двигался вперед, а цены в Атлантик-Сити стали просто астрономическими, чего я не смог предвидеть. Ровно как я поступил пять лет назад на Манхэттене, когда цены там казались слишком завышенными, здесь я решил отсидеться в стороне немного дольше. Я знал, что если буду терпелив и буду начеку, хорошая возможность со временем обязательно появится. Прошло почти три года. Наконец, зимой 1980 года мне позвонил архитектор, который занимался поисками для меня участка в Атлантик Сити. Он сказал, что один первоклассный, интересовавший меня участок на Бордуок, возможно, доступен. Время было как нельзя лучшее, хотя бы потому, что первая волна эйфории по поводу бизнеса казино прошла, и наступили более тяжелые времена. Несколько казино, Резортс, Голден Нагетс, Сейзерс, делали невероятные успехи, но предприятия, появившиеся позднее, переживали все, какие только возможно проблемы. Бейли, самое новое казино города, превысило бюджет как минимум на 200 миллионов долларов. Комплекс Тропикана, которым владела Ромада Инн, страдал от страшных строительных задержек и огромного перерасхода средств. Боб Гуччиони из Пентхаус объявил о строительстве казино на Бордуок лишь для того, чтобы после покупки места не суметь найти на него финансирование. Планы Хью Хефнера по строительству отеля казино Плейбой рухнули, когда комиссия по контролю казино отказала ему в лицензии. Еще полдюжины менее известных игроков также прискакали в город с грандиозными планами, но были опрокинуты проблемами с финансированием или лицензированием, либо же испугались огромных цен на строительство отелей-казино. Репутация Atlantic City пострадала и от коррупционных расследований в рамках операции «Эпс В 1980 году заместитель председателя комиссии по контролю казино Кеннет Макдональд был отправлен в отставку после того, как признался, что находился в комнате, когда потенциальный инвестор, ищущий помощи в получении лицензии, передал местному политику взятку в 100 тысяч долларов. Будто, чтобы еще ухудшить положение, зима 1980 года оказалась особенно суровой, морозной и настолько ветренной, что в январе и феврале на Бордвок едва можно было стоять. Вдруг оказалось, что город был слишком горяч для следующих нескольких холодных фигурально и буквально лет. Никто уже не говорил о строительстве новых казино. Могло оказаться, что этот бизнес будет в лучшем случае сезонным, тем, на который хватит и нескольких казино. Однако в моем понимании это все равно было возможностью. Худшие времена часто создают небывалые возможности для проведения лучших сделок. Участок в два с половиной акра (один гектар), на счет которого мне позвонили, находился в центре Бордлок как раз на выезде с главной дороги, ведущей в город с трассы Atlantic City Expressway. Кроме того, участок располагался непосредственно вдоль конференц-центра, самого большого в городе пространства для съездов и других мероприятий, главного места притяжения и потенциальной человеческой воронки в находящееся по соседству казино. Я был убежден, что это лучшее в городе место для казино, и, возможно, не случайно оно оказалось одним из самых трудных для сбора. К 1980 году все без исключения устали, и результатом этого стала законодательная неразбериха. Частичная собственность, перекрывающие друг друга договоры, споры по опционам, аресты индивидуальных участков и враждующие группировки. Статус этого участка, казалось, невозможно понять, не говоря уже о том, чтобы распутать этот клубок. Каждый юрист или агент по недвижимости, с которым я разговаривал, напрямик заявляли мне, что если я хочу построить казино в Атлантик-Сити, намного лучше было бы купить участок, который уже собран, объединен. Я слушал их советы, но не менял своего мнения». Во-первых, я всегда верю в то, что нужно следовать за лучшим расположением, если его можно получить за разумную цену. Во-вторых, у меня почти нездоровое влечение к сложным сделкам, отчасти потому, что они, как правило, более интересны, но также и потому, что в трудной сделке больше вероятность получить хорошую цену. Попытаясь я собрать тот же участок тогда, в 1976 году, история, вероятно, сложилась бы по-другому. В тот момент я должен был построить что-нибудь в Нью-Йорке, и никто не знал, кто я такой. Но к 1980 году, когда Хаят уже строился, а проект Трампаура был заявлен, мой рейтинг был гораздо выше. Мне больше доверяли. Когда вы ведете переговоры с людьми, которые дюжину раз обещали звезды с небес, но так ничего и не достали, доверие имеет решающее значение». Участок состоял из трех кусков, каждым из которых владела отдельная инвестиционная группа, а также из полудюжины небольших домов, находящихся во владении иммигрантских семей. Чтобы сделка удалась, каждый кусочек этой сделки должен был зависеть от моей способности иметь все остальные. Единственной возможностью получить отличное предприятие, которое я видел в своем воображении, было собрать весь участок. Последнее, что я хотел сделать, инвестировать большую сумму и потом оказаться в ловушке у упорного владельца, который осознает ценность обладания последним кусочком пазла. Именно это произошло с Бобом Гучионе на участке по соседству. По сей день под ржавеющей рамой недостроенного здания остается дом на одну семью, который Гучионе так и не удалось купить. Даже если бы он нашел финансирование, у него были проблемы. Только представьте, построить блестящее, роскошное здание за 300 или 400 миллионов долларов, но построить его вокруг гниющей пятикомнатной лачуги. Вместо этого я решил использовать свой авторитет. Я сказал владельцам участков, что готов заключить справедливые сделки и что, в отличие от всех тех, кто был здесь до меня, собираюсь довести дело до конца». Я обращал внимание на свой серьезный послужной список, связанный с застройкой участков. Я также напоминал, что, возможно, являюсь последним человеком, кто вообще захочет что-то здесь сделать. «Если они не смогут прийти к соглашению со мной», — говорил я, — «то останутся сидеть на своей собственности еще много лет». Главная часть сделки касалась трех крупных долей участка — Владели ими группы, известные под названиями SSG, Magnum и Network 3, и я сам общался с главными лицами каждой. Вместо того, чтобы сразу купить все куски, я искал варианты долгосрочной аренды с последующей возможностью выкупа. Моей стратегией было придерживать заблаговременное вложение, а также оттянуть момент поиска основного финансирования, поскольку банки в то время очень настороженно относились к Atlantic City. В случае аренды я мог нести затраты самостоятельно. Моя задача была очень простой. Я был готов выкупить участки быстро и чисто. Они, в свою очередь, должны были сотрудничать со мной и друг с другом, чтобы совершение всех сделок происходило одновременно. Также они должны были отказаться от судебных разбирательств, которыми грозили друг другу в пользу того, чтобы прежде попытаться вместе продать или сдать эту землю в аренду. Я не хотел погрязнуть в маячищем в этом случае впереди судебном болоте. Тем, что я купил сразу, были частные дома. Я нанял местных жителей, чтобы они договорились для меня, поскольку многие из тех, с кем мы вели переговоры, были мигрантами, которые разговаривали на ограниченном английском и не привыкли иметь дело с чужаками. Другие застройщики платили за крошечные участки в ключевых местах до миллиона долларов. Времена настали сложные, поэтому я смог купить почти все дома за значительно меньшие суммы. К июлю 1980 года все части были собраны. Я очень хорошо помню день закрытия. Мы договорились об одновременном закрытии. Начаться все должно было в пятницу в полдень в офисах одного из наших поверенных в Атлантик-Сити. Прежде чем продолжать двигаться вперед, я должен был получить финансирование, архитектурное одобрение и лицензию оператора казино. Что еще более важно, я должен был решить, подходящее ли сейчас время для начала этого огромного проекта. К счастью, я не испытывал необходимость принимать быстрые решения. Это правда, у меня было инвестировано несколько миллионов долларов, в том числе проценты юристов, предварительные архитектурные планы, оплата сотрудникам и покупка и аренда земли. Но я был вполне уверен, что если бы я передумал и продал свой собранный участок кому-то другому, то получил бы намного больше, чем потратил. На лучшее всегда найдутся покупатели». Плейбой и Хью Хефнеру, например, было отказано в лицензии, потому что компания 20 лет назад вроде бы дала взятку ради получения лицензии на алкоголь для playboy club на Манхэттене. Давая показания в Нью-Джерси, Хефнер занял такую позицию, будто его обманом вынудили заплатить, и ни он, ни Плейбой никогда не были уличены в преступлении. Но в лицензии ему все равно отказали. Власти штата, которые допрашивали Хефнера, потом рассказывали, что нескольким членам комиссии не понравились манера поведения и стиль Хефнера при даче показаний. Не думаю, что он сильно помог себе, когда пришел на слушание в Трентоне, штат Нью-Джерси, с дымящейся трубкой, в шелковом костюме и рубашке и с фигуристой блондинкой рядом с ним. Процесс лицензирования очень субъективен. Если бы тогда в нем участвовала его грамотная дочь Кристи, возможно, результат был бы другим. Против нескольких заявителей использовались гораздо более серьезные обвинения в связях с организованной преступностью. Среди них был Сейзерс и Бейли, однако им в конце концов удалось получить лицензию. Я наблюдал за процессами лицензирования, и мне стало ясно, что проходили они через процедуру, которую я называю кровопусканием. В обмен на лицензию заявителей заставляли принести в жертву как минимум одного барашка. В Сейзерс это были братья Перлман, которым пришлось отказаться от компании, а в Бейли – Уильям О'Доннелл. Но в отличие от больших публичных компаний, я не мог позволить себе кем-то жертвовать. Я должен был продемонстрировать абсолютно безупречный послужной список. Первое, что я сделал, нанял адвоката представлять меня. Изначально Ника Рибиса порекомендовала семья Нью-Хаус, для которой он многое сделал. Я очень уважаю Ньюхаусов. хаусов к тому же, когда я встретил Ника, мне понравился его стиль работы. В то время ему было 30, но выглядел он намного моложе. Я сразу сказал ему «Послушайте, я не совсем уверен, что настолько молодой юрист, как вы, может справиться с таким проектом». Ник не обиделся. «Сказать по правде, мистер Трамп», — ответил он, — «у меня никогда не было настолько молодого клиента, как вы, который мог бы оплатить мой счет». «Мы с Ником немедленно договорились о стратегии». Я воздержусь от любого строительства, пока мы не получим решение о лицензировании. Прежде все компании, купившие или собравшие участок в Атлантик-Сити, начинали лицензионный процесс и строительство одновременно. Лицензирование могло занять столько же времени, сколько строительство, а чем быстрее казино будет построено, тем раньше может начать приносить деньги». Это совершенно логично в том случае, если в конце концов лицензирование удается получить. Но в отличие от других компаний, я пока не хотел рисковать несколькими сотнями миллионов долларов. Также я не хотел оказаться в слабой позиции в переговорах с комиссией по контролю казино. Проинвестировав огромное количество денег, очень трудно ответить «нет» на какой-либо из ее вопросов. Подождать до получения лицензии означало оплачивать текущие расходы на содержание земли немного дольше и откладывать получение прибыли, но оказалось, что оно вполне того стоит. До сегодня дня многие люди и компании не отваживаются проходить через лицензирование в Нью-Джерси, что дает огромное преимущество Неваде в привлечении новых инвесторов. Моей сильной картой был тот факт, что строительство казино в Атлантик-Сити впало в абсолютный ступор. Я знаю, что власти штата и города жаждали новых доказательств того, что Атлантик-Сити все еще хорошая инвестиция. Моя репутация крупного застройщика уже сложилась, поэтому я был уверен, что штат и местные власти хорошо воспримут идею о создании мною самого крупного отеля-казино в Атлантик-Сити. Я не хотел ни перед кем находиться в положении умоляющего. В крайнем случае я готов был выступать на равных, все ради того, чтобы проект удался. К тому времени я привлек к работе над проектом моего брата Роберта. В отличие от меня, закончив колледж, Роберт решил работать на Уолл-стрит. Возможно, ради того, чтобы выбраться из тени своей семьи. Он начинал с корпоративного финансирования в Кидер пибоди Через три года перешел в Эсдил и следующие пять лет занимался финансами в недвижимости. Наконец он оказался в Шерсон Лоэ Продес, где организовал финансовую группу по недвижимости и очень успешно ею управлял, пока не присоединился ко мне. Я думаю, мы оба предполагали, что однажды он вернется в семейный бизнес. Атлантик Сити был прекрасной возможностью. Я искал потенциальное финансирование в 200 миллионов долларов в городе в 120 милях от Нью-Йорка, где вряд ли смог бы находиться каждый день. Мне нужен был кто-то абсолютно компетентный, честный и преданный, чтобы наблюдать за воплощением проекта. Никто не сравнится с членом семьи, если он оказывается достаточно сведущим, поскольку члену семьи можно доверять как никому другому. Я позвонил Роберту однажды вечером в мае 1980 года. Мы несколько часов поговорили у меня дома и к следующему дню договорились взять на себя каждодневный контроль над Атлантик-Сити. Помимо прочего, это означало, что мы оба будем подавать заявки на лицензирование. Февральским утром 1981 года Роберт, Ник Рибис и я ехали в Нью-Джерси на встречу с генеральным прокурором штата Нью-Джерси и главой игорного департамента. Я был крайне уважителен, но и предельно откровенен. Я сказал, что готов сделать серьезные инвестиции в Нью-Джерси, мои собственные, а не корпоративные деньги, и уже инвестировал несколько миллионов долларов в участок на борд «Меня беспокоило, — объяснил я, — что Нью-Джерси приобрел репутацию места, где застройщикам от игорного бизнеса очень трудно вести дела. Лицензионные процессы тянутся по полтора года и больше». «Как бы мне ни хотелось построить отличное казино на собранном мною замечательном участке», сказал я, «у меня очень успешный бизнес в недвижимости Нью-Йорка, и я вполне готов уйти из Атлантик-Сити, если правовой процесс окажется слишком сложным или слишком затратным по времени». «Самое главное», заключил я, «что не готов инвестировать большие деньги или начинать какое-то строительство, пока не получу решение по моей лицензии». Генеральный прокурор ответил мне, нет, мистер Трамп, вы не правы насчет Нью-Джерси. Лицензионный процесс может проходить очень эффективно. Я не могу вам ничего обещать по поводу результата вашего дела. Мы можем прийти к выводу, что вам не положена лицензия. Могу только обещать, что если вы будете полностью сотрудничать, мы дадим вам тот или иной ответ в течение шести месяцев. Потом он повернулся к своему директору игрового департамента и задал ему вопрос. "Неправда ли?» Директор попытался увернуться. «Ну, мы сделаем все, что от нас зависит», — сказал он, — «но это может занять и год». В этот момент я снова вмешался. «Но если это займет год», — сказал я, — «то мы отсюда уходим. Я готов полностью сотрудничать, но не готов сидеть тут, плевать в потолок и ждать ответа». Генеральный прокурор кивнул. И его директор тоже согласился. Было понятно, что шесть месяцев укладываются в наше расписание, и они очень постараются в этот срок уложиться. Следующее, что мы сделали, встретились с сотрудниками комиссии по контролю казино. Чтобы построить казино, вам нужно одобрение по всем пунктам, от размера помещения до планировки, от количества ресторанов до размера оздоровительного комплекса. «Мы собирались предоставить властям детальные планы зданий и архитектурные чертежи задолго до начала строительства, чтобы до того, как мы начнем строить, они могли рассмотреть наши планы и сказать, какие изменения, как они считают, нам надо внести». Другие операторы, опытные в управлении казино, но не в строительстве, не побеспокоились о подобном заблаговременном планировании. Торопясь построить и запустить свои предприятия, многие начинали работы еще до получения окончательных согласований. И однажды возникали контролирующие органы и говорили «Нет, это помещение слишком маленькое» или «Нет, этот игровой автомат должен стоять здесь, а не здесь». Имея богатый опыт, я знаю, что внесение изменений в середине строительства обходится очень дорого и, возможно, как раз и является одной из причин значительного перерасхода средств на многих крупных проектах. При таком огромном количестве регулирующих структур и документов, которым нужно было соответствовать, у нас было очень важное преимущество. Самим нам была чужда бюрократия. В большинстве крупных публичных корпораций получение ответа на вопрос требует прохождения через семь уровней руководителей, большинство из которых совершенно излишне. В нашей организации любой, у кого возникал вопрос, мог прийти с ним непосредственно ко мне и получить ответ немедленно. Именно поэтому во многих сделках я мог действовать намного быстрее своих конкурентов. Естественно, органы, регулирующие азартные игры, закончили расследование и выпустили свое решение к 16 октября 1981 года, примерно через 6 месяцев после его начала. Они сдержали свое слово. Более того, и Роберт, и я получили абсолютно чистые документы. Подразделение по регулированию игорного бизнеса рекомендовало выдать лицензии нам обоим. Мои слушания по лицензированию были назначены через несколько месяцев после выхода этого отчета. За это время нам удалось получить все необходимые одобрения на строительство. Среди них было разрешение от города построить надземный переход между нашими зданиями и соседним конференц центром Одним из результатов было то, что мы могли построить часть своей инфраструктуры над дорогой И таким образом стать одним из самых больших отелей в городе на одном из самых маленьких участков В отличие от большинства владельцев маленьких отелей на Бордуок, мы повернули свои комнаты и рестораны на океан Имея такие красивые виды, как было не извлечь из этого максимум пользы Следующим пунктом, над которым мы работали, было финансирование, получить которое было довольно трудно. Во многих банках действовали неписанные правила против кредитов на игорный бизнес из-за его дурной репутации. Интересно, что мои проблемы были ровно противоположными. Наша репутация у банков была очень хорошей. Но если речь шла об игорном бизнесе, то ее не было вовсе. Моим решением было использовать это в свою пользу. «Лучше одолжить деньги, вызывающие доверие компании с пустым послужным списком, чем опытному и горному оператору с сомнительной репутацией». «Также, — говорил я, — мы были проверенными девелоперами и строителями, поэтому находились в гораздо лучшей позиции, чем большинство занимающихся казино-компаний, поскольку могли гарантировать кредиторам, что будем строить в срок и в рамках бюджета». Производители Ганновера, которые помогали с финансированием Гранд Хаят, были среди банков с неясной политикой против кредитов на игорный бизнес. Тем не менее, они согласились предоставить мне финансирование благодаря нашему успешному сотрудничеству по Хаят. Меня не особенно обрадовали условия, которые они предлагали, но и жаловаться было трудно. Мне повезло, что я получил хоть какие-то средства». 15 марта 1982 года, имея предварительное финансирование и все одобренные архитектурные и строительные планы, я отправился в Трентон, Нью-Джерси, на лицензионное слушание перед комиссией по контролю казино. Слушания по нескольким компаниям иногда тянулись по 6-8 недель. Вскоре после 10.15 утра я приступил. Я давал показания 17 минут. Еще до наступления полудня все члены комиссии единогласно проголосовали за выдачу лицензии и Роберту, и мне, и нашему юридическому лицу Трамп Плаза Корпорэйшн. Наконец, я мог приступать. Потом произошло нечто совершенно непредвиденное. Однажды утром в июне мне в офис позвонил человек по имени Майкл Роуз. Я был впечатлен. Я никогда не встречал этого человека, но знал, что это председатель Холлидей Инс. Я взял трубку и Роуз представился. Этот довольно приятный человек сказал мне, что хотел бы приехать из Мемфиса и встретиться со мной. Я даже не спросил, зачем. Человек положения Роуза не предлагает встречи, если у него нет чего-то, о чем стоит поговорить. И я был почти уверен, что знаю тему этого разговора. Я предполагал, что он был заинтересован в покупке недвижимости, которую я приобрел пару лет назад. Барбизон Плаза Хотел на Централ Парк Саус и Авеню Америкас. Я знал, что Холлидей Иннс ищет престижную локацию в Нью-Йорк-Сити и пустил в сообществе занятых недвижимостью слух, что мог бы рассмотреть его продажу за подходящую цену. Неделю спустя Майк Роуз приехал ко мне. К нам присоединились Роберт и Харви Фримен. Роуз выглядел впечатляюще. Высокий, хорошо одетый и настоящий джентльмен. Я сразу завел разговор о том, каким отличным местом был Барбизон. Невероятное расположение. Камень. Ничего похожего не найти. Как правильно он поступил, приехав поговорить со мной. «И хотя я на самом деле не хотел его продавать», — сказал я, — «возможно, в этом случае мог бы и передумать». Я разглагольствовал в течение десяти минут, пока глава Holiday Inn Майкл Роуз сидел и вежливо меня слушал, не говоря ни слова. Наконец, слегка смущенно, он сказал... «Думаю, вы не совсем поняли меня, Дональд. Меня не интересует Барбизон Плаза. Меня интересует партнерство с вами в Атлантик-Сити. Я здесь, чтобы поговорить об этом». «Мне нравится думать, что я умею выкручиваться». «Я никогда не помышлял о партнерстве в Атлантик-Сити, но быстро переключился на эту тему и начал говорить с тем же энтузиазмом о своих планах там». «Я сказал, что у нас лучший участок на Бордуок, мы уже спроектировали объект, у нас уже есть одобрение и финансирование, и мы планируем запустить бизнес менее чем через два года». Меня интересовали две вещи в отношении Holiday Inns. Во-первых, у компании был большой опыт в игорном бизнесе. Во-вторых, она была в состоянии сама финансировать сделку, что снимала с крючка лично меня. Однако мне не было ясно, почему Роуз мог быть заинтересован в этом партнерстве. Холидей уже владела одним успешным казино в Атлантик-Сити – Харакс в Марине. Я знал, что компанию интересовали казино на Бордвок, но она уже купила весьма недешевый участок на Бордвок, и я думал, именно там она и будет строиться. Тем не менее, я решил пока изображать дурачка. В конце концов, именно он пришел встретиться со мной. «Послушайте, Майк», — сказал я, — «у меня уже есть финансирование, у меня есть лицензия и есть одобрение. Честно говоря, мне не нужен партнер. Но что конкретно у вас на уме?» Роуз сказал, что заинтересован в нашем участке из-за его расположения, но что еще более важно из-за моей репутации строителя, работающего в срок и в пределах бюджета. Как и большинство прочих операторов казино, Холидей переживала бесконечные проблемы со строительством, и на Харакс Марина превысила бюджет на десятки миллионов долларов. Роуз говорил, что ему особенно нравится то, что мы уже подошли к строительству. Суть в том, подвел итог Роуз, что компания просто не могла бы еще раз объяснить акционерам такой перерасход. «Заключение сделки с нами, — говорил он, — казалось хорошим способом объединить их управленческий опыт и наши строительные навыки». У Роуза на уме была вполне конкретная сделка. «Мы построили бы отель, они управляли бы им, а прибыль делилась бы 50 на 50». Кроме того, они были готовы вложить 50 миллионов долларов собственных средств в строительство и сразу компенсировать мне 22 миллиона уже понесенных расходов. Мы также договорились, что они возьмут на себя ответственность за финансирование и воспользуются гарантиями Holiday Inns, чтобы получить для нас очень хорошие условия. В качестве финального побудительного мотива для заключения сделки Роуз сказал, что «Холидей гарантирует нам защиту от любых операционных потерь в течение пяти лет с момента открытия казино и выплатит большую строительную премию». «Все было настолько хорошо, что в это сложно было поверить. Я несколько раз смотрел на Роберта и Харви, просто чтобы убедиться, вдруг я чего-то не понимаю». Они улыбались. К тому времени, как Майк Роуз покинул мой офис, мы сошлись на базовых элементах партнерства в Атлантик-Сити Нужно было еще составлять документы и получать одобрение от его совета директоров Я допускал, что в процессе они уточнят некоторые моменты Но пока базовая концепция оставалась в неизменном виде У меня нет потерь, но есть 50% от прибыли Это была экстраординарная сделка Что еще лучше, я вступал в партнерство с качественной компанией, управляемой высококомпетентными операторами отелей и казино. В конце концов, думал я, что вообще мне известно об управлении огромными отелями казино. По окончании переговоров финальным шагом должно было стать одобрение сделки советом директоров Holiday. Во многих случаях одобрение советом директоров инициатив руководства – чистая формальность. В этом случае я боялся, что Роуз воспользуется советом, чтобы тот помог ему отказаться от сделки или во всяком случае заставить изменить ее. Роуз назначил свою ежегодную встречу совета директоров в Атлантик-Сити, чтобы его члены могли увидеть предлагаемое место и оценить наше продвижение в строительстве. И это меня беспокоило, поскольку нам еще многое нужно было сделать на участке. За неделю до встречи совета директоров у меня появилась идея. Я позвонил своему ответственному за контроль строительных работ и сказал, что хотел бы, чтобы он собрал все возможные бульдозеры и грузовики и немедленно направил на мой участок. Я сказал, что за следующую неделю ему нужно превратить мои два акра практически свободной земли в самую активную стройку в мировой истории. Что там будут делать бульдозеры и грузовики, неважно, главное, чтобы делали что-то. Если они смогут выполнить какую-нибудь полезную работу, тем лучше. Но если будет необходимо, он может дать бульдозерам указание выкапывать грязь с одной стороны и складывать на другой. Делать это нужно до тех пор, пока от меня не поступит новых инструкций. Ответственный сотрудник был в шоке. Мистер Трамп. «Сказал он. Должен вам сказать, что я в бизнесе уже много лет, и это самое странное задание, что я когда-либо получал. Но я сделаю все, что смогу». Неделю спустя я сопровождал высших руководителей Холидей Инс и весь их совет директоров по борд-вок. Выглядело все так, будто мы на находящейся в самом разгаре стройке электростанции Гранд Кули. На площадке было столько техники, что она едва могла маневрировать. «Выдающиеся корпоративные лидеры рассматривали все это, и некоторые явно пребывали в шоке. Никогда не забуду, как один из них повернулся ко мне, покачал головой и сказал, «Вы знаете, это здорово, когда вы негосударственный человек и можете просто приложить к делу все свои силы». Через несколько минут ко мне подошел еще один член совета директоров. У него был простой вопрос». Почему так получается, спросил он, что тот парень закапывает яму, которую только что копал? На это мне было трудно ответить, но, к счастью, любопытство в этом человеке было больше, чем скепсиса. Делегация покинула участок в абсолютном убеждении, что это был отличный выбор. Три недели спустя, 30 июня 1982 года, мы подписали партнерское соглашение. Наш бюджет составлял 220 миллионов долларов, 50 миллионов напрямую от Холидей и 170 миллионов моего займа с их гарантией. И в него было включено все – расходы на содержание участка, строительство, операционная деятельность и необходимые запасы наличности. Мы запланировали окончание на май 1984 года, но я был уверен, что нам удастся справиться быстрее и даже сэкономить бюджет благодаря тщательно проведенной подготовке. Один из способов сохранения денег, к которому мы прибегаем, нечто под названием «оптимизация стоимости» например ваш архитектор показывает вам определенную дверь которую хочет использовать и говорит что она крепится на четыре петли прежде чем утвердить эту дверь вы показываете ее своему инженеру и возможно он скажет послушайте чтобы повесить эту дверь вам нужно всего две петли или три если вы хотите сделать все уж совсем хорошо Так что вы убираете одну десятидолларовую петлю, умножаете ее на две тысячи дверей и выходит экономия в двадцать тысяч долларов. Другой хороший пример установка башен охлаждения для систем кондиционирования. Изначально наши архитекторы размещали их на крыше отдельной башни. Пользуясь оптимизацией расходов, мы решили, что сэкономим кучу денег, установив их на более низкий уровень крыши, всего на седьмом этаже, поскольку эта крыша заливается намного раньше. Благодаря этому мы сможем начать укладку труб и электрические работы для системы кондиционирования также на 6 месяцев раньше. Вторым способом сэкономить деньги был выпуск очень подробных планов, чтобы подрядчики могли просчитывать каждый аспект своей работы. Когда у вас незаконченные чертежи, умный подрядчик всегда придет и предложит лучшие цены, просто чтобы получить работу, зная, что сможет с лихвой покрыть все свои расходы, внося в планы изменения, которые неизменно возникнут при их дополнении. И последним, что помогло нам снижать расходы, было состояние строительной отрасли в Атлантик-Сити весной 1982 года. Единственным строящимся казино к тому времени была Тропикана, и тысячи местных строителей или были без работы, или вот-вот остались бы без нее. Это давало нам определенные рычаги влияния на подрядчиков, которые должны были бы или брать на себя определенные расходы, или уходить из бизнеса. Я не пытался заставить этих ребят заключать такие плохие сделки, из-за которых они теряли бы деньги. Однако в своем положении я мог договориться о весьма разумных ценах. Здание было построено ровно в срок, и открытие намечено на 14 мая. Это означало, что мы сможем воспользоваться длинными выходными дня памяти, традиционно самыми насыщенными днями года для игорного бизнеса Атлантик-Сити. Я также справился с бюджетом, потратил чуть меньшим запланированного – 218 миллионов долларов. Так наше казино стало первым в Атлантик-Сити, построенным в срок и с соблюдением бюджета. 14 мая казино открылось, и интерес публики превысил все мои самые смелые ожидания. Это было главное публичное мероприятие, на котором присутствовали тысячи человек, в том числе большинство главных официальных лиц Нью-Джерси. Главным спикером был губернатор Томас Кин, и он был крайне щедр на похвалы того, что мы создали. Похожие похвалы достались нам и от Ричарда Гоглейна, президента Харакс, который сказал собравшейся публике, что выстроить такое огромное предприятие вовремя и по бюджету было почти чудом в наши дни и в наш век. В тот момент, как мы открыли двери, внутрь хлынули тысячи человек. Все жаждали увидеть новейшие игры в городе. В течение нескольких минут к столам и игровым автоматам стояли очереди из трех или четырех человек. Конечно, общеизвестен факт, что у меня и у Holiday Инс было много разногласий по вопросам управления предприятием. Но по соглашению, по которому я в конце концов выкупил долю Holiday, мне запрещено раскрывать какие-то детали конфликта. И хотя все мои поверенные убеждены, что я выиграл бы в суде благодаря данным мне первой поправкой правам, это просто не мой способ вести дела. Сделка – это сделка, и я следую тому, о чем договорился, даже если не верю в то, что какие-то конкретные условия контракта обязывают меня делать это». Достаточно сказать, что окончательный выкуп доли Holiday Inn в этом отеле-казино в феврале 1986 года был одной из самых приятных для меня транзакций. Единственной причиной, по которой мне особенно нравилось владеть собственностью самому, а не с каким-либо партнером, заключалось в возможности иметь дело со стоимостью амортизации. Амортизация – это процент от общей стоимости здания, который владельцу каждый год разрешается вычитать из своих облагаемых налогом доходов. Суть здесь в том, что деньги, потраченные на содержание здания, на компенсацию его нормального эксплуатационного износа, не должны облагаться налогами. Проще говоря, амортизация позволяет нам платить меньше налогов на прибыль. Например, если стоимость нашего объекта в Атлантик-Сити составляла 400 миллионов долларов и нам позволяли списывать на амортизацию 4% в год, то это означало, что мы могли отнять 16 миллионов от нашей налогооблагаемой прибыли каждый год. Другими словами, если наша прибыль до вычета налогов составляла 16 миллионов, то после вычета амортизации мы могли отчитаться о нулевых доходах. Большинство акционеров и типов с Wall стрит смотрят только на окончательный результат, который показывает прибыль, уже уменьшенную амортизационным вычетом. В результате корпоративные менеджеры не очень любят этот вычет. Он заставляет их выглядеть менее успешными. Но мне не обязательно нравится Уолл-стрит, поэтому я очень ценю этот вычет. Для меня настоящий результат не тот, о котором я отчитываюсь в итоге, а тот, что действительно остается у меня. Лучшей частью сделки, однако, было то, что теперь я полностью владел этим заведением и был уверен, что управляя им самостоятельно, смогу получить гораздо большую прибыль. Кроме того, я планировал построить новые номера и рестораны. Конечно же, финансирование теперь стало моей ответственностью. Когда я впервые начинал искать недвижимость в Атлантик-Сити, процентная ставка составляла 14%. К середине 1986 года она упала до 9%. Моя проблема с банковским финансированием заключалась в том, что даже при более низких ставках я должен был лично отвечать за эти деньги. Мне это не особенно нравилось. В результате я решил искать для проекта общественного финансирования через выпуск облигаций. Обратной стороной этого было то, что для привлечения покупателей я должен был заплатить более высокий процент. Но положительная сторона заключалась в том, что если облигация продана, то я уже не несу персональной ответственности. В конце концов, банк Bear Stearns смог продать акции на 250 миллионов долларов, что не только покрыло 50 миллионов долга перед Холидей, но и позволило мне оплатить кредит на строительство в 170 миллионов и оставить деньги на строительство подходящей парковки. Проценты на финансирование доходили более чем до 30 миллионов в год. Это было почти на 7 миллионов больше, чем я платил бы банку за кредит, но для меня это были правильно потраченные деньги. Освободившись от персональной финансовой ответственности, я смог лучше спать по ночам. В то же самое время я нанял нового генерального менеджера на предприятие, которое переименовал в «Трамп Плаза Хотел энд Кезино». Сначала я посмотрел на своих ближайших конкурентов. В то время Стивен Хайт был исполнительным вице-президентом и исполнительным директором при Стиве Уине в «Голден Нагет. До этого он работал в «Сэнс и Сейзерс» — топовых казино. Когда я просил людей в городе назвать имена лучших руководителей казино, Хайт всегда был на вершине списка. Как только мы встретились, я понял, почему. У него был большой опыт в игорном бизнесе, острый ум и склонность к конкуренции, но что самое главное, у него было чувство того, как на самом деле надо управлять. Многие руководители концентрируются на том, как до максимума увеличить доход, поскольку именно эта информация чаще всего придается огласке. Более умные понимают, что хотя большой доход – это отлично, Настоящий вопрос – зазор между доходами и расходами, поскольку именно это и есть ваша прибыль. Как только я нанял Стива, мы все изменили и наняли дюжину лучших людей, работавших на него в прежние годы, в том числе Пола Патея, номера один по предприятиям питания в Атлантик-Сити». Когда дело доходит до управления, я следую одному простому правилу – нанимай лучших людей своих конкурентов, плати им больше, чем они зарабатывали прежде, и давай им бонусы и поощрения, исходя из их результатов. Именно так можно организовать отличную работу. В 1985 году, первом полном году деятельности под управлением Харакс, предприятие получило общую прибыль от эксплуатации примерно в 35 миллионов долларов до вычета процентов налогов и амортизации. На 1986 год Харакс запланировала общую прибыль в 38 миллионов На основании первых пяти месяцев, в которые компания продолжала управлять предприятием, показатели были немного ниже запланированных. Мы взялись за дело 16 мая. За полный год наша общая прибыль была около 58 миллионов или на 20 миллионов долларов больше того, что запланировала Харакс. И это несмотря на то, что в июне мы закрыли нашу тогдашнюю парковку, чтобы начать строительство нового гаража. По нашим оценкам, к 1988 году общая операционная прибыль достигнет 90 миллионов долларов. Судя по всему, это должно стать концом истории. Однако успешное управление заведением на борту, через мой собственный управленческий персонал заставило меня шире взглянуть на возникающие возможности. А именно, я начал осматриваться по сторонам в поисках возможных сделок по покупке других компаний, владевших казино. Holiday Inns была очевидной целью. Даже продав мне отель на Бордвок, она все еще владела тремя казино, одним в Атлантик-Сити и двумя в Неваде, а также тысячей отелей по всему миру. Так что в середине августа, через два месяца после выкупа доли Holiday в Atlantic City, я начал скупать акции компании. К 9 сентября я приобрел около 5% или около 1 миллиона акций. В тот момент у меня было два основных варианта. Первый – держать акции в качестве инвестиций. Второй – продолжать до получения контроля. «У меня не было сомнений в том, что компания была недооценена. Главным образом, потому что, владея таким количеством недвижимости, она имела право списывать эксплуатационные расходы. Значит, она отчитывалась о чистой прибыли, что была намного ниже того, что действительно можно было получить». При биржевых ценах в 54 доллара за акцию в начале августа 1986 года я мог обеспечить фактический контроль над компанией не более чем за 1 миллиард долларов. По одному сценарию, например, я продал бы все отели без казино, наверное, где-то за 700 миллионов долларов и сохранил бы только три отеля казино, которые сами по себе стоили примерно столько же. Как только пошли слухи, что я начал аккумулировать акции Holiday Inns, их цена начала расти. Я думаю, люди, занимающиеся арбитражем, покупали акции, пытаясь понять, я сделаю движение в сторону получения контроля над компанией или это сделает кто-то другой. К началу октября цена на акции достигла 72 долларов. В среду, 11 ноября, я услышал от Алана Гринберга из Бэр Стернс, что Холидей реструктурирует компанию, чтобы защититься от потенциально враждебного поглощения и собирается занять 2,8 миллиарда долларов, чтобы немедленно заплатить акционерам дивиденды в 65 долларов за акцию. Биржевая цена подскочила до шести. Я не колеблясь, сказал Алану продавать, и он со мной согласился. Я по-прежнему считал, что смогу обойти любые барьеры, которые Холидей пыталась поставить на моем пути, но у меня не было желания тратить жизнь на суды с этими ребятами. Альтернатива в виде получения без всяких сражений огромной прибыли на мои инвестиции казалась гораздо привлекательнее. К концу недели я продал все свои акции Холидей Инс, что означало, что всего за 8 недель я получил многомиллионную прибыль. Если посмотреть на это по-другому, то от продажи акций Holiday Inns я вернул большую часть денег, что заплатил компании менее трех месяцев назад при покупке ее доли казино в Atlantic City. Очевидно, мне не на что было жаловаться. Наверное, никто не получил от Holiday больше, чем я. Но в каком-то смысле я получил от этого опыта нечто большее, чем деньги – возможность лично оценить особенности корпоративного управления в Америке.